Глава 26 шестая Из последних сил карабкался в гору, стараясь при этом двигаться как можно быстрее. Это чтобы качало сразу два навыка — бег и скалолазание. Поодаль шла вполне неплохая дорога. По ней шли сербаки и арни, неся тяжелый сундук. Я специально ушел в сторону трудностей. У меня стояла цель во что бы то ни стало взять злополучный тысячный уровень. Вот я к ней и стремился. До вершины гребня оставалось немного, и пришло долгожданное оповещение. Повышение навыка скалолазания на одно очко. Повышение уровня. Получено одно свободное очко. Общее количество свободных очков — 46. Отлично. Еще на один уровень приблизился к цели. Рад, конечно, но радость пока очень и очень сдержанная. Задача до сих пор не выполнена. Быстро взять 97 уровней оказалось сверхтрудным испытанием. Дальше, перейдя на шаг, с тяжестью добрался до вершины и остановился. Взору предстал красивый вид на низину. Справа виднелась стена, перекрывавшая Королевство Долина от остального мира. Сейчас, в возвышенности, она виделась не настолько высоко, как это показалось, когда я на нее забирался. В центре стены стояли ворота. От них шла дорога, по которой в оба направления тонким ручейком двигались путники, всадники и повозки. Ну а дальше снова начинались горы. Там они были гораздо выше тех, что нам до этого встречались. У этих макушки покрывались снежными шапками. По гребню вышел на дорогу и остался дожидаться остальных. При подъеме я основательно выбился из сил. Теперь меня даже слегка пошатывало. Срочно требовалось заправиться эликсиром, ибо ноги дальше идти категорически отказывались. Вдобавок все усугублялось полуденным зноем. От жары и стольких нагрузок пот с меня олил потоком. И это в то время, как вода во фляжках закончилась еще вчера. Для Арни подъем в гору с тяжелым сундуком давался не менее тяжко. Стоило рыцарю остановиться, парень тут же уселся на сундук перевести дух и восстановить силы. Я к нему присоединился, сев рядом. Сирбаки протянул мне колбу с эликсиром. Я велел сначала дать выпить Арни, потому как он выглядел смертельно уставшим. «Да он только что почти все выдал. Он его уже вместо воды постоянно хлещет. Эликсир не успевает появляться». Не столько с претензией, сколько в шутку выронил рыцарь. «А что еще делать, если вода закончилась?» Рыцарь дал Арни колбу, тот сделал глоток и передал мне. «Я залпом допил остатки бодрящей жидкости». «Сколько осталось?» — спросил Сербаки. Еще девять уровней, словно боясь этой нереальной цифры произнес я и вернул ему колбу. Я уже не знаю, на чем можно еще взять повышение. Да что там думать? Открой характеристики и посмотри. Я горестно усмехнулся. Можно подумать, я бы сам не догадался. И в очередной раз за сегодня велел великой системе открыть характеристики. Рэй Гилберт, аристократ, казначей, воин МАК 991 уровень. Основные характеристики.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 Обучение – 60 из 80. Навык соблазнителя – 60 из 100. Обман – 60 из 100. Ощущение скрытого воздействия – 83 из 100. Скалолазание – 40 из 100. Картография – 37 из 100. Управление разумными – 25 из 100. Архитектура – 23 из 100. Предвидение опасности – 25 из 100. Артист – 37 из 100. Прыжки – 15 из 100. Бег – 15.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 Владение мечом 40 из 40, открыта вторая ступень. Рукопашный бой 35 из 40, открыта вторая ступень. Уклонение от оружия 40 из 40, открыта вторая ступень. Уклонение от ударов 21 из 40, открыта вторая ступень. Уклонение от магии 20 из 20, открыта первая ступень. Уклонение от стрел 20 из 20, открыта первая ступень.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 Заклинатель камней. Вчера столько людей завалил камнями. Опыт пошел уже на миллионы, а дали всего пять уровней. Теперь, даже если убью тысячу воинов, начислю всего один уровень, в крайнем случае два. Собственно, поэтому со вчерашнего дня мне пришлось усиленно качаться. За это время, помимо скалолазания, я немного смог прокачать атлетику, бег и прыжки. Во время остановок удалось потренировать сиромбаки всякие уклонения. Они дались мне по-особому тяжело. Чтобы быстрее получить повышение, рыцарю действительно приходилось в меня стрелять из лука и кидать фаерболы. Уклоняться получалось не всегда. Зато я смог заодно взять четыре повышения предвидения опасности. Все-таки вчерашний разговор с Иером Баки по поводу камнепадов произвел на меня сильное впечатление. Я решил больше не устраивать на дороге завалов. Просто потому, что вдруг южане вместо долины решат напасть на Оршик. А это уже равнина. Тогда война в скором времени может коснуться и скалистого берега. Пусть короли сами думают и выкручиваются. Не хватало, чтобы мои вмешательства только ухудшили и без того сложную ситуацию. Зато благодаря отказу от устройства очередного грандиозного завала можно было пустить ману в собственную прокачку. За вчерашний и сегодняшний день я взял почти все повышения по заклинаниям. В ход пошли даже магические растворы. Вот только этого мне так и не хватило для обретения тысячного уровня. Пришлось выискивать другие варианты. У рыцаря было лишь одно заклинание, оказывающее скрытое воздействие на противника, а именно слабость. Я попросил применять его на мне, и за счет этого хорошо прокачал ощущение скрытого воздействия, пока запасы маны не исчерпались уже у самого рыцаря. Не зная, чем еще можно заняться, я прибегнул к прокачке обмана. А рыцарь еще тот прохвост. Его вокруг пальца обвести сложно, так что попытался потренироваться на арне. Удалось взять всего четыре повышения, и дальше дело застопорилось. Парень оказался не так прост, как оно могло показаться. Все, что слушал, обязательно анализировал, вдумывался услышанное. Чувствуя подвох, начинал задавать уточняющие вопросы. «Артиста я тоже качал. Взял за основу хитроумного пирата Тейтона. Просто типаж понравился. Но то ли образ был сложным, то ли все время отвлекался. Артист у меня что-то качался совсем уж медленно». Конечно, будь рядом с Лейтон, дела продвигались бы куда веселее. Можно было бы на худой конец взять повышение по знаниям основ воинского дела и магии, которые у меня появились лишь после шестнадцатилетия. Спросил по этим предметам у сира Баки, а он оказался совершенный ноль. Когда-то читал, а что читал, уже и не помнит. В общем, учитель из него вышел никакой. Это я уже давно понял. «Ну что, выбрал себе что-нибудь?» — спросил рыцарь. Только если дальше бегать, прыгать и качать артиста. Или взять какой-нибудь новый навык. Вначале они быстро повышаются. Иначе как еще взять за сегодня девять повышений? Я просто не представляю. Вон сейчас выйдем на дорогу, наймем повозку, сядешь за поводья и возьмешь навык возничего. Пока доедем до Оршика, навык сам накачается. Возничий, по-моему, он у меня не возьмется. Сам же знаешь, абы что у меня не пропишется. Да и зачем мне возничий? Если уж брать, то чтобы с толком? Хорошо бы взять что-то из воинского, но они не начнут развиваться, пока не возьмешь в храме ступень. Тогда что выдумывать? К вечеру доберемся до Ошика, там в храме возьмешь степени и легко прокачаешь девять уровней. Подумай, что не хватает в навыках. Можно взять навык владения саблей. С тобой потренируемся, заодно прокачается ближний бой. Рыцарь не нашел в озвученном плане изъянов. Больше не теряя времени, мы с ним схватили сундук и понеслись к дороге. «Я все-таки надеялся в ближайшее время взять повышение побегу. А то скалолаза не повысилась, а бег все никак не хотел прогрессировать». Эрни побежал следом, побрякивая доспехами. С хилыми характеристиками путешествие ему доставалось тяжело. Но парня, по-моему, все устраивало. И эти трудности, и их преодоление. В сущности, что он видел, живя у хозяина в лавке? Он только сейчас для себя начал открывать этот мир полной опасности. Ну и, конечно же, радости. По дороге мы остановили первого попавшегося возничего. Им оказался краснощекий старик, отвезший какой-то груз из Оршика в долину и теперь возвращавшийся обратно. За один золотой он согласился доставить нас до Оршика затемно. Мы водрузили на повозку сундук, сами сели, и возничий лихо тряхнул поводьями, заставив пару запряженных лошадок сорваться с места. Девять уровней продолжали навязчиво крутиться в голове, а вместе с ними мысли об их обретении. Даже если успеем к ночи доехать до Оршика, и я возьму в храме ступени, оставалось неясным, получится ли до полуночи взять столько повышений. Ведь на каждый уровень приходилось по пять повышений в навыках. и того предстояло взять целых сорок пять прогрессов. Это слишком много. От осознания этого обстоятельства возникло желание прямо сейчас прыгнуть и бежать за повозкой, чтобы до Оршика взять хотя бы еще два уровня за счет развития навыка бега. Оптимизму Сира Баки я теперь совершенно не верил. Он еще позавчера заверял меня, что если перебью каменную армию, получится взять сотню уровней. А когда стало очевидно, что с каждым повышением опыта идет невероятный рост цифр, предпочел больше по этому поводу не заикаться. Будто услышав мои мысли и в желании реабилитироваться, рыцаря осенило очередной идеей. Я, кстати, вот еще о чем подумал. Если будет совсем не в магату, можно будет снова покачать предвидение опасности. Меня прямо-таки скривило от этого предложения. Мана у него так же, как у меня, почти не осталось. А это значит, он снова будет стрелять в меня из лука. луга. При тренировке в уклонении от стрел он попал в меня дважды. Сами попадания не страшны, а вот когда потом приходится выдирать стрелы, начинается болючий ужас, сопряженный с обильным кровотечением. «Предвидение! Так предвидение!» Да не беше я пошутил. Возьмем мы твои девять уровней. Я больше переживаю, чем нам сейчас заняться. И зачем я только пил эликсир? Даже если буду стараться, все равно ж не усну. Кости дать! За игрой дорога всегда идет веселее, предложил старик Возничий. Я тут же уцепился за предложение. В кости на Сиробаке не стоило рассчитывать. Он был в игре ас. Не раз видел его играющим с гвардейцами. А вот у Арни могло не быть навыка, посему спросил у него. «При мне много раз играли охранники, но сам я не пробовал. Мне нечего было ставить на кон, да и не хотелось. Азартные игры — это плохо», — по-взрослому ответил он. «Моей радости не было предела. Это просто удача, что Арни никогда не играл в кости. Более того, он не хотел брать навык и стал играть исключительно по моей просьбе. Обыграть игрока без навыка — дело плевое. А навык игры-то с каждым выигрышем качается». На кону, естественно, ничего не стояло, только символические очки. Заветная тысяча уровней была взята всего лишь за четверть часа. Я сразу обратился к великой системе по поводу предложения с полководцем, велев прописать способность в характеристиках. «Развитие способности полководца заблокировано. Требуется достичь 18-летия. Недостаточно знаний по основам воинского дела и магии. Отсутствует соответствующий статус». Не обращая внимания на грозные ограничения, проверил, прописалась ли способность. Прописалась. Лишь после этого выдохнул с облегчением. Бегать, конечно, придется в любом случае. Ну и заодно тренировать уклонение от стрел, повышать предвидение опасности. Но точно не сегодня. Сегодня я уже просто выжат. И так со вчерашнего дня качался без отдыха. Эликсир давал возможность не спать, вот и бодрствовал с толком. Сейчас же я все-таки решил добрать сотню по навыку игры в кости, а дальше лечь на повозку и просто отдыхать, пока не доберемся до Оршика. Из-за того, что я лишь недавно выпил эликсир, рассчитывать на сон не приходилось. В лучшем случае лишь на дремоту.